Я пробыл в Юмота только полторы недели. Из конторы Ауяма пришла телеграмма. Завтра к 22 часам явиться в контору. Придя в назначенное время на седьмой этаж в Марунаути билдинга, я застал там генералов Кавабе, Камата, арисуя Анадера, Танака, Дои и Ямаока, полковников Хаяси и Катани и подполковника Ямадзаки бы внимательно оглядев меня, буркнул, побриться немедленно. Катани взял меня под руку и потащил в соседнюю комнатку. Он показал мне, как надо обращаться с электрической бритвой, и включил ток. Машина загудела, как маленький пылесос. Катани провел рукой по моим щекам и кивнул головой. Теперь можно идти на аудиенцию. Я узнал, что сейчас мы поедем представляться самому хозяину главной конторы и прибывшему в Японию председателю объединенной группы начальников штабов Америки. Мак решил удостоить нас приемом в знак того, что удовлетворен нашей работой. Вернувшись в приемную комнату, я увидел щупленького старика с нафабренными усиками в старомодной визитке. Это был генерал-лейтенант медицинской службы профессор Исии, знаменитый создатель бомбы И. Он рассказывал обступившим его генералам о том, как надо выращивать орхидеи. Катани шепнул мне, что сейчас же, после того, как в Хабаровске начался суд над японскими военными, обвиняемыми в применении бактериологического оружия, штаб Макартура отправил Исии в Бест. Скоро Исии поедет в Америку, будет работать в лаборатории Вульперта в Кэмп Детрик под Вашингтоном. Вскоре за нами приехал майор Ирия, американский японец, и мы направились в дом страховой компании. Нас подняли на шестой этаж. Мы прошли в аванзалу, где находились обер-секретарь Мака генерал-майор Уитни и старший адъютант полковник Банкер. Полковник сейчас же вошел в кабинет главнокомандующего, а генерал поздоровался с кавабы за руку и, отведя его в угол, стал разговаривать через переводчика Ирие по-видимому, относительно процедуры представления. Нас угостили манильскими сигарами. Когда мы докурили их почти до половины, в дверях показался адъютант и жестом пригласил нас. Мы вошли вслед за в огромный кабинет главнокомандующего и, пройдя его, вступили в следующую комнату – курительную мака. Она тоже была огромной. Около камина в креслах из крокодиловой кожи сидели двое. Они встали и ответили кивком на наш поклон. Маг был в рубашке с небрежно расстегнутым воротником, на котором виднелись пять звездочек. Он держал в зубах не маисовую трубку, с которой обычно снимался, а японскую трубочку с золотой головкой и стволом из черного бамбука. Этим он, очевидно, хотел подчеркнуть свое благоволение к нам. Рядом с ним стоял генерал с четырьмя звездочками. У него был огромный выпуклый лоб и выпирающий вперед рот. По бокам этой карикатурной физиономии торчали большие оттопыренные уши, напоминающие ручки китайской вазы. Это был Брэдли. У окон разместилась группа старших офицеров и штатских. Рядом с низеньким толстым штатским стоял хаш-хаш в парадной форме с орденом серебряной звезды на груди. Он что-то говорил на ухо толстяку. Поза Хашхаша была весьма почтительной. За толстяком стоял коренастый генерал со свирепой квадратной физиономией, с тремя звездочками на воротнике, расстегнутом как у мака. Это был командующий восьмой армией Уокер. Церемония представления была очень простой. Мы, по очереди, сделав шаг вперед и шаркнув ногой, громко называли свою фамилию Ичин. Ирие переводил. Нам протягивали руку. Маг пожимал слабо, а Брэдли крепко. Затем мы кланялись и делали шаг назад. Мак вместо улыбки щурил и без того узкие глаза с набухшими веками. Все прошло гладко, если не считать того, что генерал-майор Танака вместо своей фамилии брякнул «тайфун», но тут же поправился. Мак чуть заметно улыбнулся и кивнул головой. Как только мы кончили представляться, Мак вынул трубку изо рта И низким хрипловатым голосом отрывисто сказал «Очень рад видеть друзей Америки. Уверен, наши общие усилия дадут результаты э -э, по части укрепления основ демократии в Японии и э -э, притворения в жизнь идеалов демократии. Очень рад». Ответное слово держал Кавабе. Он вытащил из кармана листочек и стал читать. Ирие переводил каждую фразу отдельно. Кова бы сказал, что все благомыслящие японцы, проникнутые чувством искренней признательности к его высокопревосходительству фельдмаршалу за его истинно гуманное отношение к побежденной Японии и за его благоуспешные неустанные заботы в направлении демократизации страны и пресечения попыток разрушительных элементов распространять тлетворные идеи, считают высокой честью для себя участвовать в деле выполнения благолюбивых предначертаний его Высокопревосходительство по части утверждения кардинальных принципов демократии. Сделав паузу, Кавабе добавил, Япония занимает шестое место в мире по количеству населения, но по величине территории – тридцатое место, ввиду чего демократически настроенные элементы Японии горячо надеются, что устранение указанного выше трагического противоречия будет осуществлено в ходе притворения в жизнь идеалов демократии во всей Азии в интересах упрочения общего правопорядка и гармонического процветания демократических начал, способствующих обеспечению всеобщего благосостояния и благополучия. Пока Кавабы читал свою речь, я успел украдкой осмотреть всю комнату. Ее главным украшением были полки, уставленные всевозможными трубками, начиная с индейских, перевитых шнурами с кисточками, и китайских водяных трубок, и кончая массивными фарфоровыми трубками, похожими на музыкальные инструменты, и длинными корейскими трубками с мунштуками из янтаря и слоновой кости. Кавабе кашлянул в знак окончания своей речи и поклонился. Церемония приема была окончена. Адъютанты направились к дверям, а Мак и Брэдли сели не дожидаясь нашего ухода. Кавабе решил почтить американского главнокомандующего знаком наивысшего уважения. В бытность заместителем начальника генштаба он неоднократно удостаивался чести делать все подданнейшие доклады и усвоил манеру ухода из августейшего кабинета, предписываемую придворным церемониалом. Согласно этому церемониалу, Верноподданным запрещается показывать государю свой зад. Кавабе решил применить и на этот раз японскую придворную манеру ухода. Он наклонился вперед и в этой позе поклона стал мелкими шажками пятиться боком к дверям. Мы тоже согнулись в поклоне и попятились за Кавабе по крабьи. У дверей мы выпрямились, отвесили последний поклон и вышли из комнаты. По всем конторам, артелям, товариществам и клубам было разослано отпечатанное на мимиографе и снабженное грифом «Совершенно секретно» краткое сообщение о приеме в Хибия. В сообщении приводился текст речи Мака об укреплении основ демократии в Японии и притворении в жизнь идеалов демократии. Через два дня Брэдли и начальники штабов вылетели в Америку. Стало известно, что они обсудили с Маком вопросы, касающиеся укрепления военных баз в Японии и притворения в жизнь намеченных стратегических мероприятий. Я рассказал доктору об этом приеме. Когда я упомянул о штатских, стоявших впереди начальника штаба Альмонда и командующего 8-й армией Уокера, Роберт Хан сказал, это большие персоны. Их называют мозговым трестом главнокомандующего. Низенький толстяк – это господин Вуд, председатель правления фирмы Сирс Робок энд Компани. А худощавый лысый – Уиттемор, вице-председатель Чейз National Банк. А наш хаш-хаш, это я знаю от одного американского корейца, работающего в штабе, считается приближенным господина Вуда, который имеет чин генерал-майора. Я опять вспомнил, как хаш-хаш настаивал на сборе сведений о вольфраме и бокситах и понял, в чем дело.